Прохоров был просто в ярости. Это я видела невооруженным взглядом и разделяла его чувства. Конечно, Александр, скорее всего, злился из-за того, что наши планы были разрушены, но и за девочек переживал, причем за всех троих, что не могло меня не подкупить. А я, едва услышав о явлении Снежаны, и вовсе впала в какое-то подобие панической атаки. И лишь когда поняла, что с Викой и Кристиной ну и, конечно, с Аней все в порядке, смогла выдохнуть с облегчением. Девочки вообще повели себя так, будто прибытие Альбининой матери стало чуть ли не приключением, легкой прогулкой. Так что, когда это стало очевидным, паника отступила, оставив на смену себе лишь злость. В отделении полиции я написала заявление, как велел мне Александр, после чего меня заверили, что могут задержать Снежану аж на целых сорок часов. И меня этот вариант вполне устраивал, хотя я и подозревала, что эта сучка найдет способ покинуть казенные стены. «И так, с походом в кино не задалось», констатировал Прохоров, когда мы вышли из отдела. «Вернее, кино пришло к нам само, откуда не ждали», мрачно ответила Александру, на что он улыбнулся. «Зато успеем в ресторан». Проговорил он, но я помотала головой. «Нет уж, давай-ка обратно ко мне домой и просто закажем доставку». Я не опасалась того, что Прохоров откажется. Если уж не поймет, что я не смогу на месте усидеть, опасаясь, что на девочек опять свалится кто-то вроде Снежаны, то так тому и быть. А уж про то, чтобы спокойно наслаждаться едой, пока, не дай бог, наши крошки опять окажутся в неприятной ситуации, Уж точно буду не в силах. Конечно, это самая лучшая мысль, согласился Александр к моему облегчению. После чего мы направились ко мне, чтобы, наконец, просто провести немного времени в относительном спокойствии.